Наконец она успокоилась и начала рассказывать, хотя слёзы по-прежнему текли у неё из глаз. «Ты, должно быть, редко бывало на дне морском», — спросила она у Алисы. «Никогда не была», — честно ответила Алиса. «А может, ты с омарами не знакома?» «Нет, почему же я однажды ела омара?» — начала была Алиса, но вовремя спохватилась и проговорила. «Очень жаль, но нет».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 «На что уходит довольно много времени», — добавил Грифон. «Затем встают парами», — взволнованно продолжила черевроди паха. «Амары за кавалеров!» — крикнул Грифон. «Разумеется», — сказала черевроди паха. «Два шага вперед с кавалерами. Подходят к своим визави. Меняются кавалерами и возвращаются назад», — добавил Грифон. «Потом бросают», — с жаром подхватила черевроди паха. «Амаров!» — воскликнул Грифон, высоко подпрыгнув. «Как можно дальше в море!» «Плывут за ними!» — пронзительно прокричал Грифон. «Делают кувырок в воде!» — еще громче крикнула черри вроде паха, подпрыгнув и перевернувшись в воздухе. «Снова меняются кавалерами, то есть амарами!» — заревел Грифон. «И возвращаются на берег. Это первая фигура!»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 Она чуть было не сказала на столе во время обеда, но благоразумно успела умолкнуть. "Не так ты их видела", продолжала Чере вроде Паха. "И отлично знаешь, как они выглядят". "Пожалуй", задумчиво сказала Алиса. "Мерланы, по-моему, держат хвост во рту и обсыпаны сухариками". "Ты заблуждаешься", сказала Чере вроде Паха. "Сухариков на них нет. Ведь сухарики были бы смыты морской водой". «А вот хвосты во рту они действительно держат, и потому...» Черевродипаха вдруг широко зевнула и прикрыла глаза. «Расскажи же ей, почему они это делают? Расскажи подробно обо всём», — сказала она Грифону. «Они держат хвост во рту», — пояснил Грифон, «чтобы танцевать кадриль с амарами. Вот бросили их в море, а они описали дугу в воздухе, зажав крепко-накрепко хвост во рту.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 как будто нисколько не сомневалась, что уж ему-то Алиса не откажет. «Встань и прочитай нам наизусть что-нибудь про Амаров», потребовал Грифон. «Как они любят тут командовать! Прочитай стихи, расскажи о приключениях. В школе и то было лучше», — подумала Алиса. Но все-таки она встала и начала читать наизусть. Но в голове у нее все еще звучала кадриль Амаров. Все слова перепутывались —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 Далеко умчалась морская волна. Теперь мне акула, и та не страшна. Пусть смотрят все рыбы. Он лёг на песок, усами надменно поводит. И пучит глаза, но прилив недалёк. Кто плавать не любит, уходит. Шумя на песок набегает волна, одна голова от омары видна. Совсем наш нарядный омар ошалел от водного пенного гула. В волнах заметался, и вдруг проглядел, как сзади подкралась акула. «Ты сам говорил, я тебе не страшна», и в миг проглотила Амара она. «Да, что-то не очень похоже на то, что мы учили в детстве», сказал Грифон. «И я ничего подобного не помню», заметила чере вроде паха. «По-моему, это просто набор слов». Алиса молчала. Закрыв в отчаянии лицо руками, она думала о том, вернется ли когда-нибудь ее прежняя жизнь,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 А над ними, шелестя сильнее старых ив, качалась листва. "Боже, какая чушь! Это еще хуже!" взвизгнула Чере вроде Паха. "Не лучше ли чтение прекратить?" сказал Грифон. "И протанцевать вторую фигуру кадрили Амаров? Или, может быть, тебе больше хочется, чтобы Чере вроде Паха спела еще одну песенку?" "Да, я бы с удовольствием послушала пение Чере Пахи," сказала Алиса так пылко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 Лучше супа на свете нет. Лучше нет, лучше нет Такого супа на обед. Припев «Повторяем!» воскликнул с воодушевлением Грифон. Но только черевродипаха начала повторять последние строки, как вдалеке послышался крик. Суд начался! «Бежим!» — крикнул Грифон и, схватив Алису за руку, бросился бежать, не став ждать окончания песенки. «Какой суд?» — задыхаясь от бега, спросила Алиса. «Бежим, бежим!» — только и твердил в ответ Грифон. Они побежали еще быстрее, а ветер доносил до них печальные ахи и вздохи черевроди пахи и слова ее песни. «Лучше нет, лучше нет такого супа на обед».